Три сорок ночи все отсеки непобедимого наполнил протяжный звон сигналов тревоги. Люди, ругаясь, срывались с постели и, одеваясь на ходу, разбегались по местам. Рохан через пять минут после начала тревоги влетел в рубку. Астрогатора еще не было. Рохан подскочил к большому экрану. Черную ночь освещали на востоке тысячи белых вспышек, как будто вылетающий из одной точки рой метеоритов атаковал корабль. Он взглянул на приборы контрольного поля. Автоматы он программировал сам. Они уже не могли реагировать ни на дождь, ни на песчаную бурю. Из невидимой во мраке пустыни что-то летело и разбрасывалось огненным бисером. Взрывы происходили на поверхности поля, и загадочные снаряды, отскакивая уже в огне, прочерчивали параболы бледневшего свечения или стекали по выпуклости энергетической защиты. Вершины барханов на мгновение появлялись из темноты и снова исчезали. Стрелки ли не водорожали? Эффективная мощность, используемая системой эмитеров «Дирака» для защиты от загадочной бомбардировки, была относительно невелика. Уже слыша за спиной шаги командира, Рохан взглянул на спектроскопические индикаторы. «Никель», «Железо», «Марганец», «Бериллий», «Титан». Прочитал на хорошо освещенной шкале астрогатор, встав рядом с ним. Много бы я дал, чтобы увидеть, что это такое. «Дождь металлических частиц!» — медленно сказал Рохан. «Судя по разрядам, их размеры невелики». «Я охотно бы взглянул на них вблизи», — буркнул командир. «Как вы думаете, рискнуть?» «Выключить поле?» «Да, на долю секунды». Небольшая часть попадет в защитную зону, а остальные отбросим снова, включив поле. Рохан ответил не сразу. — Что ж, можно бы, — ответил он, наконец, с колебанием. Но прежде, чем командир подошел к пульту управления, огненный муравейник исчез так же внезапно, как и появился, и снова корабль обступила тьма, такая, какую знают только лишенные лун планеты, кружащиеся вдали от центральных звездных скоплений галактики. «Охота не удалась», — проворчал Хорпух. Он некоторое время стоял, положив руку на главный выключатель. Потом, слегка кивнув Рохану, вышел. Стонущий звук сигналов, отменяющих тревогу, наполнил все отсеки. Рохон вздохнул, еще раз взглянул на залитые глубоким мраком экраны и пошел спать.